Глава 21. первая. пока что так и застыл, в нелепой позе наклонившись вперед с выражением на лице, словно собирался подхватить упавший шприц. Он, бедолага, скрючил свое тело так неуклюже, будто вот-вот упадет, но замер он не от удивления и не от внезапно свалившегося озарения. Страх, животный и дикий впился в него ледяными когтями и парализовал напрочь. Сам шприц уже давно покинул свое место и теперь я держал его крепко в руке. Спасибо нерасторопному трусишке Зуеву, что потянулся подхватить его. Если бы не его суетливая попытка, вряд ли я так быстро заметил бы и понял, куда он завалился. И вряд ли бы успел вскочить так резко, молниеносно вогнав иглу с причитающейся мне дозой какого-то ядовитого дерьма в шею киллера. «Чего встал, сука?» Холодно и зло выплюнул я слова, держа на мушке этого продажного мента. «Сюда иди, сказал «М-м-максима...» э -э Заикаясь и трясясь всем телом, лепетал кадровик, а глаза его бегали, словно он внезапно оказался в комнате с запертой дверью и сливающимися стенами. «Максим, постой! Это же я! Я помочь хотел! Ты что, убил его?» Его глаза округлились от ужаса, но было видно, что он отчаянно пытается разыграть непонимание, изображая невинность. «Нет, блядь!» Я прищурился, не опуская пистолет. Успокоительное ему вколол. «Теперь ясно, зачем ты меня в такую рань и в такое безлюдное место выманил падла. Лично, значит, бег принимать? Ну все. Сейчас я тебя буду убивать». Кадровик вскинул руки и зашелся жалким полушепотом. Нет, нет, пожалуйста, Максим, ты все не так понял. Я. Я не с ним. Я не знаю, кто это. Морда же сказал, принять зачет по-быстрому. Я время выделил, я. Не слушая его бормотания, я подошел ближе и приставил холодный ствол к его потному лбу. На колени сказал. Он рухнул на черную шлаковую крошку, заскулил жалобно и мерзко. Умрешь, как бешеный пес! Продолжал я холодно. «Но на коленях. Не хочу, чтобы ты стоял на двух ногах, как человек. Ты недостоин быть человеком». «Подожди, не стреляй. Прости, я все объясню. Нет, все не так». Он что-то лопотал, неистово и бессвязно придумывал оправдание. Слова его вязли, забивали слух и сплетались в одно сплошное нытье. Наконец я резко перебил. «Ты, сука, был ответственным от руководства». Именно в тот день, когда кто-то залез в компьютер Кобры и просмотрел историю запросов, узнал, что мы пробивали по базе Егорова. А после, после нас там уже кто-то опередил, прямо на хате Егорова. И не делай вид, что не знаешь, о чем я говорю. Макс, послушай меня, если ты меня убьешь, тебя же посадят! Голос его сорвался. Я холодно усмехнулся. А кто сказал, что убью тебя я? Пистолет левый, кивнул я на труп киллера. Положу ему в руку и скажу, что какой-то сумасшедший пристрелил нашего товарища подполковника, а после вколол себе какую-то хрень и откинул копыта. Я даже глазом моргнуть не успел на другой стороне дорожки, как образовалось два трупа. Логично, правда?» Кадровик выпучил глаза и окончательно растекся заскулил. «Прости, прости, я не хотел ничего против тебя. Это все Вальков. Он заставил меня. Он страшный человек!» Я спокойно достал смартфон, показал ему индикатор видеозаписи. «Замечательно. Наш разговор записан. Если хочешь жить и не мотать срок за организацию моего убийства, будешь делать все, что я скажу. Все». Кадровик кивнул, засопел и безвольно уткнулся в землю лбом. С этого момента он был моим. Полностью. «Встань!» — приказал я сухо и холодно, давая понять, что с жалостью меня не проймешь. Зуев медленно и неуверенно поднялся, чуть не споткнувшись о собственные ноги. Он словно постарел на десяток лет за какие-то несколько минут. Лицо его обмякло, побледнело, по нему катились струйки холодного пота, которые он поспешно стирал трясущимися ладонями. Как будто это ему вкололи яд, и теперь он медленно набирал эффект. «Обыщий труп!» — бросил я ему, кивнув на распростёртого киллера. Тот замешкался. Несколько секунд стоял, неподвижно собирая остатки воли. Руки у него дрожали, как у алкаша с глубокого похмелья. Он неуклюже опустился на корточки и начал обшаривать тело киллера, скрюченное в неестественной позе, так и застыв в посмертной судороге. Лицо убийцы перекосило, рот остался приоткрытым в последнем беззвучном хрипе. Глаза устремились куда-то в пустоту. «У него там кабура. Пробормотал Зуев, осторожно отгибая спортивную кофту киллера, под которой открылась наплечная кобура с черной рукояткой пистолета. Кто бы сомневался. «Достань оружие двумя пальцами. Аккуратно, без глупостей!» Предупредил я, держа кадровика на мушке, внимательно наблюдая за каждым его движением. «И швырни мне! дернешься, Стреляю! Хотя, знаешь, я и так сдерживаюсь, чтобы не всадить тебе пулю просто из-за того, что ты есть!» «Вообще, думаю, может пришить тебя прямо здесь все-таки». Я демонстративно огляделся вокруг, подчеркивая жестом, что место тихое, безлюдное и пустое, где вряд ли кто-то может стать свидетелем. Кадровик прекрасно понял этот намек и задрожал еще сильнее, спешно и неуклюже доставая пистолет и бросая его мне под ноги. Я поднял оружие, внимательно его осмотрел, проверил магазин и заткнул за пояс. «Пожалуйста, не стреляй!» Едва слышно забормотал он, перебирая пальцами в карманах киллера. «Здесь что-то еще есть». Он вытащил еще один шприц, наполненный мутноватой белой жидкостью, и поднял на меня вопросительный, испуганный взгляд. Я довольно быстро понял, что именно его так испугало. «Знаешь, для кого был приготовлен этот второй шприц?» Криво усмехнулся я, заметив, как вздрогнул и еще больше сжался под пол. «Для тебя, идиот! Ты хоть и его крыса!» но все-таки Валет решил и тебя зачистить заодно. Ты ему тоже больше не нужен. Лишняя обуза. Кадровик совсем сник, ноги его подкосились. Он чуть не сел прямо на землю, но удержался каким-то чудом, взяв себя в руки. Какая-то гордость в нем еще оставалась даже теперь. «Теперь звони в нашу дежурку, делай сообщение». Так, мол, и так. Пришли с испытуемым сдавать физо, А тут какой-то нарик, сумасшедший прямо на наших глазах, вколол себе какую-то хрень и откинул копыта. Запомнил? Он быстро закивал, достал телефон и принялся набирать номер. Пальцы его скользили и путались от напряжения и страха. Пока он бубнил в трубку, делая нужное сообщение, я припрятал второй шприц себе. Такой яд может пригодиться в наше смутное время. Еще раз обыскал труп. Зуев на нервах половину интересного мог не заметить. «И точно! Нашел смартфон киллера!» Он, конечно, был заблокирован. Я забрал его себе, на всякий случай предварительно отключив. Ни денег, ни документов у убитого не оказалось, разве что носовой платок. Что ж, вот мы его и используем для тех же целей, для каких он был прихвачен. Ведь не от насморка же. Так что платок я протянул кадровику. «Сотри со шприца мои отпечатки». «Хорошо, сотри. Лучше раза три пройдись». Он уже закончил переговоры с 02, и теперь, только коротко дергано кивнув, принялся тщательно вытирать шприц. Затем я задумался и добавил. «Слушай, в наше время там могут остаться еще и следы ДНК, современность, мать ее. Я достал из рюкзака бутылку воды, заранее приготовленную, чтобы попить после пробежки. Помой шприц водой, да как следует». Кадровик принялся поливать шприц тонкой струйкой, тщательно протирая его платком. Затем аккуратно вложил шприц в руку покойника. «Все», — сказал я удовлетворенно. «Теперь ждем опергруппу и охраняем место происшествия. И сними с него кобуру». Кадровик кивнул и, словно манекен, снова наклонился над телом. Повозившись и даже заново взмокнув, он снял кобуру и протянул ее мне, избегая смотреть в глаза. «Я быстро и ловко убрал пистолета кобуру в свой рюкзак вместе со шприцем». После этого мы медленно двинулись обратно к машине. Подойдя, я без лишних слов будто на своей машине открыл багажник и достал портфель, который тот возил с собой. Расстегнув его, даже присвистнул от удивления. «Ого! Сколько нала! Сколько деревянных! Это что, награда за мою смерть, да?» «Нет-нет, это мои накопления, честно, Максим!» Быстро затараторил кадровик. «Не пизди мне, Володя!» Рявкнул я, приподнял портфель и увидел на металлическом шильдике фирменную гравировку. «Медвектор». Меня передернуло от злости. «Ага. Значит, ты теперь с портфелем врача ходишь? Накопление в нем носишь? Медвектор, мать твою! Там, где лежал Савченко. Вот ты гнида!» Кадровик съежился, прикусив губу, и побледнел, будто чувствуя себя уже тоже покойником. Но я внезапно изменил тон. «В общем, так». «Сделаем красиво. Ты свяжешься с Валетом и выманишь его. А я решу с ним вопрос окончательно». «Как я с ним свяжусь?» Затрясся он снова. «Я не знаю его номер. Он мне всегда сам звонит с разных одноразовых номеров. Иногда номер вообще скрыт». «Слушай меня внимательно, Володя. Если ты сейчас не напряжешь извилины и не придумаешь, как выманить его на стрелку, это видео я солью, и ты заедешь». Надолго-надолго! Я демонстративно помахал перед его лицом смартфоном с записью. Тот замер, секунду смотрел на экран, а потом тихо и задумчиво произнес: Но есть один вариант, и снова замолчал. Какой еще вариант? Говори давай, не тяни резину. Я жестко ткнул его в пузо. И тот, отшатнувшись словно от удара, посмотрел на меня с отчаянием загнанного зверя, пытающегося оттянуть неизбежный конец. «Вальков заказал левые паспорта». Голос его звучал тихо и нерешительно, словно он не выход искал, а произносил приговор самому себе. «Загранник он тоже заказал, я точно знаю. Он искал выходы на паспортно-визовую службу через меня». «А паспорта что, уже сделали?» Кадровик сглотнул, а его взгляд снова забегал. Он должен был их забрать, но пока не забрал. Они еще не готовы. Бляха! Сплюнул я с презрением под ноги, чувствуя, как волна гнева поднимается изнутри. «У нас что, вся ментовка продажная? Кто еще у нас на него работает? Говори, сволочь!» «Я не знаю точно, не всех знаю». Кадровик опустил голову и принялся нервно теребить край своей спортивной кофты. «Я клянусь тебе. Ладно, не бзди». Оборвал я его жалкие попытки оправдаться. «Сейчас не до твоих соплей. Сделаем так. Ты сам заберешь эти паспорта и свяжешься с Валетом. Скажешь ему, что Яровой оказался не так прост. Убил киллера, но тебя не раскусил. Что ты боишься, что до тебя могут добраться. И во что бы то ни стало, хочешь, чтобы я исчез навсегда. Тут тебе даже врать не придется, а, сука?» и хочешь получить от него адекватный план дальнейших действий. Мол, все сделаешь, чтобы расквитаться со мной. Понял?» Кадровик отрешенно кивнул, не сводя с меня испуганного взгляда, словно боялся упустить хотя бы одно мое слово. Я продолжил, с каждым словом ощущая все большее отвращение к этой изворотливой крысе. «Скажешь, что хочешь встретиться лично, получить, так сказать, инструкции, что делать дальше, и заодно передать ему паспорта». «Или они у него уже есть, а?» «Нет, вроде нет. Он зачем-то новые заказал, я деталей не знаю». Он попытался пожать плечами, но получилось у него плохо. Да и все сегодня выходило у него слабо, жалко. «Сейчас даже левые паспорта делают как настоящие, правильно?» Спросил я, стараясь держать его в напряжении. «Как они это проворачивают?» «Да, не совсем поддельные». Кадровик поспешно принялся объяснять, пытаясь хоть как-то сгладить свою вину передо мной. «Бланки-то настоящие. Документы просто делают на мертвых душ. Они и числятся в базе, все совпадает. Только по фотографии можно вычислить. Сейчас лицо по базе тоже проверяют на границе». «Понятно», — протянул я. «Он, значит, собирается перейти границу там, где нет пограничников, а потом просто, ну, затеряться на просторах мира, да?» «Наверное, я точно не знаю». Кадровик снова замямлил. Я посмотрел ему в лицо и увидел там только животный страх, перемешанный с глубоким осознанием того, что его прежняя жизнь, спокойная и уверенная, закончилась, рухнула навсегда. Теперь он целиком зависел от меня и прекрасно это осознавал. «Короче», — сказал я холодно и отчетливо, «будешь держать меня в курсе. Если вздумаешь опять кинуть...» Я солью наше милое видео и тебе тогда. Прямая дорога за колючку. Надолго и далеко. Ясно? Он судорожно закивал. И подотри сопли. Бросил я, кивнув на грязные разводы на его лице. Вон уже наши едут. Я показал ему в сторону дороги, откуда стремительно приближался знакомый УАЗ Патриот с синими полосами и надписью «Полиция». Ходровик обреченно вздохнул и начал неловко вытирать лицо рукавом Олимпийки, пытаясь хоть немного привести себя в порядок перед прибытием опергруппы. А я подумал, что этому гаду уже не отмыться и не оттереться до конца жизни. Теперь он будет делать все, что я прикажу. И пути назад у него нет. Как, впрочем, и у меня, пока не покончу с валетом. Чую, уже скоро мы с ним встретимся. В последний раз. И выживет... Только один. Конец третьего тома. Продолжение следует.